11. -е. Женева с ее бурно разрастающимися прибрежными районами, широкими проспектами, узенькими улочками, оживленным движением гужевого транспорта уже начинала казаться мне почти что привычным и хорошо знакомым местом. Оставив свой автомобиль неподалеку от городской стены за каким-то крестьянским амбаром, я направился пешком к дому Франкенштейна. Я был полон решимости заключить с ним союз с тем, чтобы убедить его не создавать женскую особь и помочь выследить и уничтожить уже разгуливающую по свету тварь. Над моими и без того мрачными поисками словно тяготело проклятие, ибо на дворе, как удостоверяли газеты, только-только установился июль. Вновь начинал наливаться урожай, который я видел собранным всего в нескольких километрах отсюда. Даже если допустить, что время не обязательно является безостановочным экспрессом, извечно день за днем с неизменной скоростью стремящимся вперед, чтобы обусловить его нынешние извилистые течение, в природе должно было произойти какое-то новое нарушение. На ум приходили две возможности. Первое, что пережитый мной временной шок порождал определенное количество чрезвычайно правдоподобных иллюзий. Вторая, что рябь от причиненных в моем веке пространству времени серьезных разрывов распространялась и в прошлое. Я склонялся ко второй из них, особенно когда по зрелым размышлений сообразил, что такая рябь способна породить те же эффекты, что и первая возможность. Временные искажения вполне могли и сами по себе обусловить умозрительные иллюзии. Одной из подобных иллюзий являлось неотступное ощущение, что моя индивидуальность растворяется. Каждый совершаемый мною поступок, который был бы невозможен в мое время, разрушал очередную скрепу моей личности. Более всего преуспел я в ее разрушении, когда обнимал Мэри Шелли, наслаждался ее телом, вдыхал его ароматы. И теперь к дому Франкенштейна подошло и постучалось в дверь некое, до странности, анонимное, ничем не обусловленное существо. И вновь появился, чтобы провести меня в гостиную, слуга. И вновь комната оказалась пуста, но только на мгновение. Вошла Элизабет, бледная и высокомерная, в своем атласном платье с высокой талией и глубоким декольте. Ее сопровождал Анри Клерваль. Если она была бледна, то он румян. Если она держалась хоть и сурово, но подобающе, то он сощутимый линцой. Клерваль оказался круглолицем и, как мне показалось, довольно симпатичным человеком, но на лице у него не было видно и следа дружелюбия. Он даже не пытался соблюсти хоть какую-то вежливость, предоставив вести разговор Элизабет. Она сказала... «Не могу вообразить, почему вы вернулись сюда, мистер Боденленд. У вас что, снова послание от Виктора Франкенштейна? Я столь неугодный гость, сударыня. Однажды я оказал вам маленькую услугу, доставив письмо. Быть может, мне повезло, что на сей раз у меня нет еще одного письма. Вам вряд ли повезло, что вы вообще имели наглость сюда явиться». «Что за тон, сударыня? На сей раз я отнюдь не собирался тревожить вас. По правде, в мои планы вовсе и не входило вас видеть. Я надеялся поговорить с Виктором или, по крайней мере, обмолвиться словом с его отцом». «Синдику не здоровится. А Виктор, вам чего доброго, лучше нас известно, где он находится». «У меня нет об этом ни малейшего представления. Он что, не здесь?» Клерваль решил, что пришла его очередь проявить враждебность. С видом прокурора он шагнул вперед и произнес. «Где Виктор Боденленд? Никто не видел его с тех пор, как вы принесли от него последнее письмо. Что произошло тогда между вами?» «Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, пока вы не ответите на пару-другую моих. Почему вы так враждебны ко мне? Я не сделал вам ничего дурного. С Виктором я разговаривал всего дважды и никогда с ним не ссорился. У вас больше оснований желать ему вреда, не так ли?» Клерваль в ответ на это сердито шагнул вперед и схватил меня за запястье. Я отбросил его руку и замер в готовности ударить его еще раз уже сильнее. Мы свирепо вперились взглядом друг в друга. — У нас предостаточно оснований относиться к вам с подозрением, Боденленд. Вы чужеземец без определенного места жительства. Вы не оплатили свой счет на постоялом дворе в Сашироне. А кроме того, вы обладатель безлошадного кабриолета, от которого так и разит странными силами. «Все это вас, Клерваль, не касается». «А вот и они», — настойчиво вмешалась Элизабет. Я тоже услышал раздавшиеся у входа шаги. Дверь настежь распахнулась, и в гостиную вступили два кряжестых человека в сапогах, плотных штанах, груботканных рубахах и шляпах с загнутыми вверх концами. У одного за поясом виднелся пистолет. Я не сомневался, что это были судебные приставы, но не стал мешкать, чтобы присмотреться к ним повнимательнее, поскольку был уже возле выходившего в сад створчатого окна. Клерваля я оттолкнул в сторону. Я ринулся было наружу, но передо мной выросла фигура Эрнеста Франкенштейна. Они заранее позаботились поставить его в саду под окном. «Тоненький, гибкий юноша». Я ударил его в грудь, и он кубарем отлетел в сторону. Но этой задержки хватило, чтобы меня настиг клерваль. Он схватил меня сзади. Развернувшись, я ударил его под ребра. Он крякнул и обхватил меня рукой за шею. Я с размаху обрушил каблук, точнехонько ему на подъем, и тут же пнул коленом прямо в лоб, когда он от боли согнулся пополам. Пожалуй, это было излишней роскошью, поскольку громилы были уже тут как тут. К счастью, они мешали друг другу в узком оконном проеме. Нырнув вниз, я избежал их хватки и вывалился, наконец, в сад. Пошатываясь, поднялся и бросился прочь, по дорожке увернувшись от скользящего удара Эрнеста. Ох длинный же у них сад, а в конце его маячила высокая стена. Вплотную к ней вырисовывался решетчатый силуэт шпалеры, по которой я мог бы взобраться. Но хватит ли мне времени? Пока я по ней карабкался, за спиной у меня нарастал топот шагов. Подтянувшись, я очутился наконец наверху стены и, готовясь с нее спрыгнуть, оглянулся назад. Эрнест был уже у самых моих ног, чуть подальше. Один из громил, за ним второй, замешкавшийся на дорожке, а дальше у самого дома — Клерваль и Элизабет. Второй громила, целился в меня из маленького пистолета, сжимая его для пущей устойчивости обеими руками. Ему хватило ума не потратить свой единственный выстрел, на удачу пальнув в меня на бегу. Он выстрелил ровно в тот миг, когда я прыгнул. Стена выходила в какой-то переулок, прыгать было не слишком высоко. Пуля угодила мне в ногу. Вряд ли серьезная рана, но ее вполне хватило, чтобы я потерял равновесие и, приземляясь, вывихнул лодыжку. Шатаясь, я прислонился к стене, жадно хватая воздух широко открытым ртом и попытался понять, серьезно ли меня ранили. Одна нога прострелена, другая вывихнута. У меня не было ни малейших шансов. Мои преследователи ворвались в переулок и схватили меня чуть погодя хромающего и протестующего меня доставили в местную тюрьму и затолкали в омерзительную, вонючую комнату, где уже маялась без малого два десятка других злоумышленников. Сколь горьки были мои мысли той ночью, когда я вспоминал, какое счастье оставил за собой утром. С какой страстной тоской вызывал я в памяти ту, другую кровать по соседству с Томиком Софокла, на которой покоилась Мэри, когда пытался устроиться поудобнее на омерзительной койке среди человеческого отребья моих новых товарищей. К утру я весь оказался искусан какими-то омерзительными насекомыми, у которых явно было меньше проблем с питанием, чем у меня». В отчаянии я, однако, впадать не собирался. В конце концов, осудить меня за убийство Виктора Франкенштейна, если он был жив, не могли. Не был я и столь отрезан от мира, как могло бы показаться на первый взгляд. Я знал, что среди приезжих были в Женеве и говорящие по-английски. Главное, с ними связаться, а там, глядишь, удалось бы их побудить вмешаться в мое дело». Да компания Шелли находилась совсем неподалеку, хотя из-за неустойчивости временной шкалы трудно было решить, узнают ли они мое имя, когда его услышат. И был еще великий лорд Байрон, человек, который, как всем хорошо известно, поставил свое громкое имя на службу делу освобождения. Пожалуй, можно будет обратиться и к нему. А пока первым делом следовало постараться привлечь к себе внимание, чтобы меня забрали из этого переполненного бедлама, в который я оказался заключен. В любом случае я нуждался в уходе. Хотя пуля не задела ни кости, ни сухожилий, рана причиняла мне сильную боль и смотрелась довольно подозрительно. Мои брюки задубели от спекшейся крови, так что, не потрудившись приподняться со своего убогого ложа, я стонал и что-то лепетал, стараясь вполне успешно произвести впечатление человека, доведенного до крайности». Поскольку я проснулся одним из первых, издаваемый мною шум не вызвал особого энтузиазма у окружающих. По доброте душевной, в стремлении поскорее поставить меня на ноги, отвесивших мне немало тычков и пинков. С их помощью я еще более преуспел в своих причитаниях. Кончилось тем, что, завопив, я встал на ноги и тут же рухнул на пол, перекатившись лицом вниз, что наводило на мысль, как я надеялся, о предсмертной агонии. Был вызван надзиратель. Он перекатил ногой мое тело. Я застонал. Вызвали второго смотрителя, и вдвоем они потащили меня куда-то под громкий аккомпанемент звякающих ключей. Кончилось дело в крохотной комнатке, где меня, как попало, взвалили на стол. Осмотреть меня явился доктор. Я тем временем продолжал стонать. Обследовав мою рану и перевязав ее, этот безмозглый коновал пустил мне кровь, по всей вероятности считая, что тем самым умерит мою предполагаемую лихорадку. К тому моменту, когда они вынесли целую на моей крови, я чувствовал себя уже настолько плохо, что мог и не притворяться. Потом меня оттащили в одиночную камеру, где и заперли. Там я пробыл два дня». Мне приносили отвратительную еду, которую я на исходе вторых суток приноровился поглощать. Расстройство желудка не заставило себя ждать больше часа. На третий день я предстал перед каким-то тюремным начальником, он осведомился о моем имени и адресе и спросил, не сознаюсь ли я, где спрятал тело Виктора Франкенштейна. В ответ я заявил о своей невиновности. Он со смехом произнес, один из наших самых почтенных советников вряд ли посадил бы в кутузку невиновного. Но при всем при том, он оказался достаточно любезен и перед тем, как отправить меня, формально обвинив в убийстве, обратно в камеру, предоставил мне письменные принадлежности.